«И давно это с вами случилось?» Он ответил на этот вопрос. «Давно?» Несводимо и противоестественно было все. Слова его стыли, громоздились. и я случайными звеньями, блоками запоминала то, что он говорил. Я знаю вас, вы чисты и невиновны, знаю всю вашу жизнь, знаю вас лучше, чем вы сами знаете себя, знаю, как жили в Ленинграде, как нуждались, про сестер, про вашу мать знаю, про фрунзенские годы. Вы разве не помните меня? Я приходил к вам в медицинский институт, в группу, в штатском, конечно. «Вы однажды пристально так посмотрели на меня. Потом мы приходили к вам домой. Нас было несколько человек. Один из наших сказал, пришли вас арестовать. Вы тогда так страшно побледнели». Следователь говорил что-то еще и еще. Казалось, что замахнувшаяся для какого-то замысловатого, чудовищного удара рука остановилась на полдороге, но добьет все равно. Мне было до ужаса страшно. Разламывался, трещал весь мир. Я не могла этого вынести. «Пусть меня уведут в камеру». После допроса с объяснениями, пребывая в панике, растерянности, я, как мне показалось, наконец нашла выход. В камере рассказывали, что у арестованного есть право просить другого следователя. Едва меня вызвали на следующий допрос, я заявила. «Прошу передать мое дело другому следователю. Если вы этого не сделаете, я обращусь к начальнику тюрьмы». «Думаю, что вы правильно поступили», — ответил следователь, что сказали об этом сначала мне, а не начальнику тюрьмы. «Знаете, что будет с вами, если я передам ваше дело другому следователю? Вас упекут на все пятнадцать лет. Пусть сколько дадут, столько и дадут. Все равно. Кому? Мне не все равно. я не теряю надежды, что вы уйдете отсюда на свободу». Следователь увещевал, «Выкиньте мысли о другом следователе. Вы для меня только подследственное, и в с ё В п о м ы с л е о смене следователя было нечто большее, чем потребность избежать несусветных объяснений. Другой следователь мог лучше относиться к Эрику, короче и определённее вести допрос. Враждебность тоже обязана быть чёткой и ясной. Однако ни к одному из шести следователей, которые наведывались на допросы и спрашивали, «люблю ли я Бальзака», я попасть не хотела. «Все они, как один, были чуждой незнакомой породы, но я стояла на своем другого следователя. Поймите, наконец, для вас это смертельно». «Смертельно? Почему?» «Читайте», — протянул мне следователь пачку листов. машинописный текст гласил, «Питкевич превозносила технику Гитлера, говорила, что мечтает о его приходе, говорила, что ненавидит советскую власть и так далее. Запомнить все я была не в состоянии». Это ф о р м у л и р о в а л о уже не Муралова, «кто-то другой». Недавно читать и д е с я т о й части написанного, следователь выхватил листы из рук и разорвал их в клочья. Возможно ли было спросить у него, кто автор сфабрикованного навета, что означает «акция уничтожения»? После ознакомления с очередным клеветническим доносом поняла, что напрочь врыто и з а ц е м е н т и р о в а н а в эти стены. Освобождение могло прийти лишь с разрушением самих стен». Предъявленные обвинения в связи с центром, террористическими и диверсионными заданиями, восхвалением техники Гитлера вытекали из наклеенного в свое время в Ленинграде этим же самым органом власти политического ярлыка «Эта девочка не может хорошо относиться к советской власти». Но если при этом, пусть единожды, нечаянно, следствие прорывается за кордон штампа и признает, «Знаю, вы невиновны», то на чем же в таком случае зиждется противостояние следователя и заключенного, похожее на смертный бой?»